Глава 26. Назад! крикнул я Юргену, направляя куда-то в сторону инквизитора отступника град выстрелов из лазерного пистолета, и это заставило безумца нырнуть в нишу за одним из дверных проемов. Телепорты никогда не бывают совершенно надежными, так что мы всегда стремимся представлять собой как можно меньшую мишень, даже располагая одним из них. Поскольку в голом каменном коридоре было совсем немного пригодных укрытий, я начал отступать к ближайшему пересечению проходов, откуда мой помощник уже вёл отрывистый прикрывающий огонь, поскольку достиг столь желанного укрытия за несколько мгновений до меня. Я, мрачно усмехаясь, наконец присоединился к нему. «Никогда не думал, что мне будет так не хватать этих их кошмарных статуй», произнёс я, а йорген недоуменно нахмурился. «Которых?» – спросил он. «Неважно». Это Отозвался я как раз в тот момент, когда очередной плазменный заряд разорвался достаточно близко, чтобы жар от него опалил нам лица. «Давай назад в лабораторию. Мы должны заполучить тени свет раньше, чем Метео удастся снова сбежать вместе с ним». Мысли о том, что вещь, подобная этому артефакту, окажется без присмотра где-то в галактике, было достаточно, чтобы заставить меня уползти и забиться куда-нибудь, забывая от ужаса, но в то же время я скорее готов был схватиться с невооружённым техножрецом, чем с психованным инквизитором. «Если нам немного повезет, мы сможем забрикадироваться в лаборатории на то время, которое потребуется Эмберли, чтобы добраться сюда и разобраться с Килианом, так, чтобы я мог объявиться в самый нужный момент и прибрать себе славу за спасение столь ценного артефакта». «Это может оказаться немного затруднительно, сэр», — заметил Юрген. «Он нас хорошо прижал. Если попытаемся отступить, он поджарит нас раньше, чем мы доберёмся следующего перекрестка. Тут в голос его закрылась нотка укоризны. Если бы со мной была моя Мэлта, я мог бы легко достать его прямо отсюда. «Только не тогда, когда на нем портативный телепорт», – возразил я. И с этими словами оптимальная стратегия сама пришла мне на ум, так что я осторожно прицелился, положив лазерный пистолет на чуть согнутую руку. «Беги назад, и как можно больше шума, сэр!» Юрген, казалось, принял вид еще более недоуменный, чем обычно, но, как всегда, последовало моему приказу буква в букву и припустил по тому коридору, в котором мы укрывались. Звук ударов подошв в его ботинок эхом раздался в закрытом пространстве, и, как ей предполагал, Килиан клюнул. Очевидно, поверив, что мы оба обратились в бегство, он спустя мгновение появился на перекрёстке со злорадным выражением лица. «Приятного путешествия!» – пожелал я, укладывая лазерный заряд прямиком в центр груди Инквизитора. Злорадство сменилось удивлением, а затем он снова исчез все с тем же громким хлопком, занявшего его место воздуха. Сказать, насколько далеко он окажется на этот раз, конечно, было нельзя – Поэтому я поспешил следом за Юргеном так быстро, как только мог, нагнав его как раз в тот момент, когда мой помощник достиг лаборатории. «Что-то вы быстро!» Начал Метей, прежде чем взглянул на нас, и, очевидно, начал понимать, что дела пошли совсем не так, как предполагалось. «Что происходит? Где Инквизитор? Император его знает!» Ответил я, уставив лазерный пистолет в лоб техно Вероятно, даже там он состоял в основном из аугметики, так что даже если бы я выстрелил, особых повреждений могло и не быть но уж пара зарядов определенно даже ему подпортило бы настроение. «Отойдите от тени света и держите руки так, чтобы мы могли их видеть. Да и механодендриту тоже. Я возьму эту каменную штуку», — вызвался Юрген, перекидывая лазган через плечо и протягивая покрытую неотмываемой грязью руку за артефактом. Митейн наблюдал самодовольной мстительностью, как пальцы с обгрызанными ногтями сомкнулись на артефакте, но очень скоро ему пришлось забеспокоиться. «Вы его отключили!» Покрутив головой, он вгляделся в приборы, и голос его дрожал словно от обиды. «Этого просто не может быть!» Он снова повернулся ко мне. «Что вы наделали?» «Возможно, Лазур не такой глупец, как вы думали», – произнес я, запуская свободную руку в карман шинели и позволяя техножрецу на мгновение увидеть, что его оттопыривает на вид безобидный планшет. Очевидно поверив, что я оснащен каким-то техноколдовским приспособлением, которое предоставил мне его бывший коллега, Техножрец-отступник подался ко мне, явно раздираемый любопытством, более сильным, чем страх того, что его застрелят. «Он нашел какой-то способ разрушить поле варпа?» Голос Метео звучал одновременно жадно и недоверчиво. «Вы должны позволять мне взглянуть. Это может открыть совершенно новое направление в моих исследованиях. Что мы обсудим, как только поднимемся на наш корабль и начнем удаляться от этой планетной системы?» Вступил в разговор Килиан, появляясь в дверном проеме со своим плазменным оружием наготове. Кинув на меня злобный взгляд, он навел короткий ствол прямо мне в грудь. «Медленно достаньте то, что там у вас, и передайте метаю, Вряд ли я промахнусь на таком расстоянии!» «Вероятно, нет», — отозвался я, стараясь внешне сохранить уверенность. В сложившихся обстоятельствах это очень непросто. К счастью, Киллиан, кажется, оставался под очень сильным впечатлением от моей ложной репутации и считал, что запугать меня невозможно, поэтому и не пытался». «Но плазмаган стрелять не слишком чисто. Скорее всего, вы испарите разрушающее поле варпа аппарат вместе с верхней частью моего тела». Я, пожал плечами все еще направляя лазерный пистолет в центр БАМИ со всей твердостью, которую придавали мне агментические пальцы. «К тому же, вы, должно быть, достаточно убивали, чтобы знать, что мой палец на спусковом крючке рефлекторно согнётся прежде, чем я упаду. Если застрелите меня, убьете и Тея». Я рискнул укинуть быстрый взгляд на Юргена, но у него в правой руке все еще был тени свет так что он не мог выхватить ласган. келян кивнул, как будто соглашаясь с неизбежным. «Я всегда смогу найти нового техношреца!» – медленно произнес он. «А вот артефакт у нас только один!» Палец его начал сгибаться на спусковом крючке, и я повидал достаточно безумцев, чтобы знать, что он не блефует. За мгновение до выстрела мне пришлось опустить руку с оружием. «Ладно», – произнес я, вкладывая пистолет в кобуру. Конечно, Киллиан все еще мог застрелить меня из чистой мстительности, Но если я прочёл этого человека правильно, то он не сделает этого еще, по крайней мере, ближайшие пару минут. Подобные типы всегда хотят сначала восторжествовать, особенно если считают, что вышли победителем. Я вытащил инфопланшет из кармана и протянул ему. «Ваша взяла, берите». «Не держите меня за такого дурака!» – отозвался Килиан. «Передайте метаю Уверен, что у вас бродят мысли и на меня, как только я опущу оружие». Разумеется, здравый смысл не позволял мне затевать борьбу с безумцем, так что я просто пожал плечами. Не можете же вы вывинить меня за попытку, произнес я, затем протянул инфопланшет в его лишенном отличительных признаков полевом футляре техножрецу, который тут же принялся возиться с застежкой, очевидно в нетерпении увидеть, как выглядит чудесное устройство, которое, как он был уверен, создано его соперником. Просто нажмите и крышка откроется. Я добавил это самым дружелюбным тоном. Метей застыл, разглядывая матово зеленый футляр в своих руках так, будто он внезапно начал тикать. «Но, разумеется, там должна быть мина-ловушка», — произнёс он, сверля меня взглядом так, будто я только что едва не заставил его открыть футляр. На такой эффект я рассчитывал. Если бы он увидел, что в действительности скрывается внутри чехла, уверен, дело приняло бы самый неприятный оборот. «Настроен на ваш генный код, конечно же. А вы эксперт», — ответил я, позволяя Еву паранойи сделать всю работу за меня, — и стараясь не выдать облегчение при виде того, как он засунул футляр куда-то в складке одеяния, не предпринимая больше попыток как-то исследовать его. «Теперь, полагаю, вы ожидаете, что мы отдадим вам эти не свет?» Вопрос этот я обратил к Илиану. душевно больной инквизитор только покачал головой. «Нет, я ожидаю, что убью вас и возьму его из мертвых рук!» Ответил он, очевидно, наслаждаясь такой перспективой. Про себя недоумевая, сколько же еще времени потребуется Эмберли, чтобы добраться до нас, я с сожалением произнес. «Ну что ж, если вы полагаете, что он выдержит заряд плазмы в упор, тогда, конечно, вперед! Трудно было выдерживать обыденный тон. Руку я держал так близко к рукоятке лазерного пистолета, как только осмеливался. «Сама собой, если вы сначала выстрелите в Юргена, у меня появится шанс узнать, работает ли мое устройство в отношении вашего телепорта тоже. Вы, должно быть, стоите как раз в радиусе действия. Я быстро взглянул на моего помощника». «С другой стороны, если вы выстрелите сначала в меня, то у него будет время бросить камень и начать палить из своего лазгана». Как мне часто приходилось убеждаться, одним из главных преимуществ моей совершенно незаслуженной репутации абсолютно прямолинейного человека было то, что чем более возмутительную ложь я выдавал, тем больше было шансов на то, что в нее поверят. А Киллиан, не будем забывать, и так уже витал головы где-то в стране херувимов. Воинственное выражение его лица постепенно начало сменяться колебанием. «Т». Инквизитор перевел взгляд на Юргена, все еще держа плазменный пистолет, нацеленным в мою грудь. «Передай артефакт мета и положи оружие на пол! Медленно! Если увижу хоть намек на предательство, превращу комиссара в пар!» Юрген, как всегда, посмотрел и спрашивая подтверждение приказа, её кивнул. «Делай так, как он говорит», — ровно произнес я. «Мы всегда можем забрать артефакт позже». Киллиан рассмеялся. «Не будет никакого позже», — напомнил он мне. «Тираниды подъедят все на этом плато до да, часто, включая вас!» Это наблюдение, конечно же, от меня не ускользнуло, но, как обычно, в подобных ситуациях я предпочел сосредоточиться на насущной проблеме на том резонном основании, что, если не поступать всегда именно так, то до возникновения следующих проблем меня может не быть в живых. «Тогда вам лучше поторапливаться», — предложил я, когда Митэй с сомнением протянул механодендрит, чтобы принять тени свет от моего помощника, Как только загадочный артефакт покинул пальцы Юргена, тот сразу же со свирепым выражением лица скинул лазган с плеча, очевидно испытывая величайшее искушение привести его в действие, но вместо этого, как обычно, буквально исполнил мой приказ, позволив оружию пасть на пол. Метей подхватил его еще одним механическим щупальцем, после чего быстро подошел к Ильяну и встал рядом с ним очень довольный собой. Тираниды не склонны придерживаться разработанного кем-либо расписания. «И вы бросаете оружие, комиссар!» приказал Килиан, обращая все свое внимание ко мне. Я расстегнул портупею, ощущая странное смущение от того, что с моего пояса еще столь привычный вес, и когда пистолет и цепной меч звякнули о плиты пола у моих ног, перешагнул через кожаное кольцо портупеи. Метая мгновение помедлил, а затем сделал то, на что едва смел надеяться, передал тени свет Киллиану, чтобы подобрать с пола мое оружие, при этом не слишком приближаясь ко мне самому. «Благодарю вас!» Безумный инквизитор заткнул каменную планшетку под мышку и сделал шаг к дверному проему: «Не думаю, что нам предстоит еще раз светиться. От всего сердца надеюсь, что нет». Заверил я его, наконец-то услышав в коридоре шаги. Прежде чем Килиан успел сообразить, что наше подкрепление прибыло, Эмберли уже входила в лабораторию со всей свитой, буквально наступающей на пятки, и приветствовала меня с самым обыденным кивком, пока Пелтон, Симеон и Земельда наводили оружие на инквизитора-отступника. Юрген при их появлении сразу же с яростным выражением лица двинулся вперед и вырвал свой лазган и мою портупию с оружием из механодендритов ошеломленного техножреца. «Эрнст Таврос Килиан громко и четко произнесла Эмберли, высоко подняв руку, дабы продемонстрировать инстигнию Инквизиции, которая мерцая проявилась на ее предплечье. «С серым советом три единых орденов Инквизиции вы признаны экскоммуникатой Дьяволос». И данное имя власти я приказываю вам сложить оружие и проследовать для ответа по обвинениям в предательстве и Ереси, выдвинутым против вас. Она вытащила откуда-то из своей шинели свиток пергамента такой длины, что им можно было бы задушить Грокса, и теперь потрясала им перед обвиняемым. Именно этого я и должна была ждать от малодушной пуританки! презрительно усмехнулся Килиан. Именно недалекую слабачку Совета должен был выбрать, чтобы послать по моему следу. У недалекой слабачки больше пушек, чем у тебя. Радостно отметила Эмберли, пока я снова пристегивал портупю и вытаскивал лазерный пистолет, тем самым подчеркивая её слова. Йорген, который выглядел необычайно довольным собой, встал между Земельдой и Пелтоном, добавив свой ствол к ряду лазганов, направленных на зажатого в угол инквизитора, совершенно не обращая внимания на то, как эти двое торопливо расширили кольцо окружения, едва он усилил его своей персоной и мандат Инквизиции дает мне право по своему усмотрению привести высшую мир наказания в исполнение в случае, если вы откажетесь от сотрудничества. «Ну что ж, тогда вы не оставляете мне выбора», – смиренно произнес Килиан, опуская наконец-то свой плазменный пистолет. Я едва успел облегчённо выдохнуть, когда он нажил на спусковой крючок, пробив дыру в полу под своими ногами и заставив нас отшатнуться от яркой вспышки яростного пламени. «Внес!» Прокричала Эмберли, пока я промаргивался от плящущих после яркого света на сетчатке изображений. Без колебания она прыгнула в за Киллианом, и Пелтон с Семеном сразу же последовали за нею. Мне пришлось вытянуть руку, чтобы остановить земельду, колеблющуюся на самом краю. «Стойте!» – произнёс я, затем указал на Метея, который все еще стоял, покачиваясь, дезориентированный и заметно обожжённый близким разрывом плазменного заряда, но определенно достаточно скоро должен был очнуться благодаря своим аугментическим составным частям. «Если сможете, удерживайте его на месте. Если не сможете, просто застрелите. Йорген, за мной!» Заключив по отсутствию полюбов, что Эмберлис товарищи не встретили ничего особенно враждебного в помещении внизу, которое, насколько было видно, являлось идентичным по размерам и форме лаборатории, но при этом совершенно пустым, я спрыгнул в дыру. Приземлился я тяжело, но погасил удар благодаря рефлексам, точным на штормовых полосах препятствий с холопрогением и опытом настоящих сражений, быстро откатился в сторону как раз вовремя, чтобы Юрген не приземлился прямо мне на голову. Он же огляделся, подняв лазган и всматриваясь полумрак, окружавший нас. Кажется, Киллиан не озаботился тем, чтобы засветить лиминаторы здесь, внизу, но я полностью доверял своим инстинктам уроженца Улья, так что просто тщательно прислушался, без труда определяя направление по звуку, которое издавали бегущие люди. «Куда, сэр?» – спросил Юрген как раз в тот момент, когда дальний топот ног оборвался, утонув в полном страдании и вопле, вслед за которым воцарилась гулкая тишина. Я указал в ту сторону. «Полагаю, нам туда». В полном соответствии с моим предположением, коридоры здесь шли точно так же, как и на верхнем этаже, да и моя способность к ориентированию в подобной обстановке не подвела. Через считанные минуты мы нагнали Эмберли и остальных, которые в этот момент торащились на то, что осталось от Килиана. В свете перенастых лиминаторов, которые они, очевидно, прятали до поры где-то в стандартных гвардейских подсумках. «Что случилось?» – спросил Пелтон, и лицо его в этот момент было бледным даже для настоящего вальхальца. Он бежал впереди нас, а затем просто остановился, как будто все его тело вдруг перекорёжило. Бывший арбитр оборвал сам себя, видимо, не испытывая желания продолжать, но в действительности ему и не нужно было ничего говорить. Тело Килиана было деформировано, будто у самого жуткого мутанта... Кости и мышцы, казалось, расплавились и потекли, подобно свечному воску, когда сама душа его была вырвана из тела. «Это сделал тени свет», — сказал я, обращаясь напрямую к Эмберли, и слова мои буквально наползали друг на друга в отчаянной спешке передать представляемую ему грозу. «Он пропитан энергией варпа как маринадом». Киллиан думал, что мы как-то отключили его, потому как видел, что мы можем его касаться, но как только Киллиан вышел из зоны Юргиновской пустоты, на него тут же обрушилась вся мощь этой штуковины. «Ясно», – кивнула Эмберли, сразу же поняв, что к чему. «Нам потребуется соответствующая защита, чтобы безопасно перевести его». «Метей готовился упаковать его для перевозки», – продолжал я. «В лаборатории должно быть что-то, что справлялось с этой задачей». «Тогда нам следует вернуться туда», – решила Эмберли, она указала на зловещий чёрный камень. «Юрген, не будете ли вы так любезно взять его?» «Конечно же, мам!» – широко заулыбал самый помощник, – Я быстро шагнул, чтобы забрать проклятый артефакт. Я уже готов был с обличенем выдохнуть, когда сквозь треск статики в моем Воксе пробился голос Аглантины. Инквизитор Вэйл! Vale. произнесла она: тиранида атакуют!